Глава вторая. Чрезвычайная ситуация. Где можем поговорить? Спросила Астраханский, обращаясь к надежде, однако навстречу ему выступила Ираида Самсоновна. Вы с ума сошли! воскликнула она и в отчаянии бросила пальто Калмыковой на парчевый диван. Как можно? Затоптали грязью старинный ковер. Теперь его. Только выбросить!» Мужчины, как по команде, посмотрели себе под ноги. «Простите, уважаемая Ираида Самсоновна, смущенно проговорил про топопов Мы здесь по работе. И что это меняет? Ковер от этого чище не встанет!» «В химчистку отдадите!» И вся недолго резко обрубил Астраханский и снова обратился к Надежде. Есть разговор. «У меня примерка. Особожусь через двадцать минут», — ответила она, но в разговор вмешалась Калмыкова. «Ступайте, Надежда Алексеевна, я подожду. В конце концов люди здесь по работе, а Виктория пообещала мне чаю». «Сначала Виктория пригласит уборщицу, чтобы та вскотала и унесла отсюда ковер». Ираида Самсоновна в сердцах схватила пальто Калмыковой и унесла его в примерочную. Надежда в сопровождении обоих мужчин поднялась по лестнице в свой кабинет. Вошедший туда последний Мастраханский плотно прикрыл дверь и, обернувшись, сказал «Нам нужна свободная комната». «Зачем?» – удивилась Надежда. В разговор вступил ее давний знакомый, Следователь Иван Макарович Протопопов. — Скромное помещение, столы и несколько стульев для оперативных планерок. Хорошо бы еще стеллаж. Если нужно, предоставим гарантийное письмо из следственного управления. — Нет, правда, зачем? — приспросила она. — О чем идет речь? Протопопов уткнулся взглядом в паркет и озадаченно крякнул. Потом, словно нехотя, произнес «При проведении земляных работ рядом с ателье обнаружены человеческие останки. По территориальному признаку дело закреплено за нашим отделом. Руководство следственной группой поручено мне». Надежда посмотрела на льва. «Ты здесь при чем?» «Направлен в распоряжение Протопопова». «Включен в состав оперативной группы», — сухо проронил Астраханский. «Но почему же утром ничего не сказал, когда уходил на работу?» «Мы сейчас не на кухне, Надя?» Иван Макарович объяснил ситуацию. «Останки обнаружены сегодня», — уточнил Протопопов. «Нам об этом стало известно пару часов назад» у меня появились мысли. дайте соображу надежда потерла пальцами лоб и спросила а возможно это старинная могила останком год полтора не больше расчлененка криминал на лицо сказал протопопов и взглянул на часы как насчет предоставления комнаты но почему именно здесь, в ателье? Местоположение удобное, в непосредственной близости от захоронения, и потом вокруг одни жилые дома. Входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Ираида Самсоновна. «Надеюсь, вы не собираетесь тащить сюда всякие гадости?» с вызовом спросила она. «За это не волнуйтесь, останками уже занимается судмедэксперт» предупредительно заметил Иван Макарович. Помещение необходимо лишь для того, чтобы повысить эффективность следственной группы. Строительство остановлено. На меня давит начальство, на них глава строительной фирмы. Для него время – деньги. Работаем с максимальной нагрузкой, не теряя времени на переезды с места на место. — Нам с дочерью необходимо подумать. — Ответ нужен сегодня, — сказал Астраханский. Надежда посмотрела на мать. Склад фурнитуры на первом этаже наполовину пустой. К тому же он возле черного хода. Это будет удобно для Ивана Макаровича. Сколько там метров? Живо поинтересовался Протопопов. Шестнадцать плюс-минус метр. И есть стеллажи. Конечно, это же склад. А куда, по-твоему, я дену коробки с фурнитурой? Поинтересовалась Ираида Самсоновна перенесем их в склад где хранятся ткани там и без того не протолкнуться начала ираида самсоновна однако надежда ее одернула хватит мама неужели не понимаешь речь идет об убийстве можете показать нам этот склад спросил протопопов его покажет ираида самсоновна ответила надежда меня ждет клиентка «Найдутся ли у вас свободные столы и стулья? И да, еще нужен принтер!» Надежда посмотрела на мать и, не отрывая глаз от ее лица, внятно проговорила. «Ираида Самсоновна все найдет. Вы только скажите ей, сколько человек в следственной группе?» Было видно, что поручение дочери не вызвало в Ираиде Самсоновне особого энтузиазма, тем не менее она покинула кабинет и стала спускаться по лестнице мужчины отправились вслед за ней ну вот вы и пришли калмыкова отставила чайную чашку и встала с диванчика надежда притворила за собой дверь примерочной сняла с плечиков пальто из серого ворсистого драпа и помогла калмыковой вдеть руки в рукава вторая примерка пуговиц еще нет прихватим Пала и так. Она подколола борт тремя швейными булавками и отступила. «Как вам?» Калмыкова откинула голову назад и оглядела себя в зеркале. «Силуэт очень хороший. Линия плеча красивая, плавная, но меня смущает эта заплатка». Она подняла руку недовольно сморщила нос. «Ластовица?» Надежда поняла ее с полуслова. «Важная деталь кроя, без нее вы бы не смогли поднять руку», она отвечает за свободу движения. «Нельзя ее сделать, как бы это выразиться?» «Цельнокроенный», — подсказала Надежда и категорично помотала головой. «Нет, невозможно. В институте вы наверняка изучали начертательную геометрию, имеете представление о пересечении плоскостей. Я врач». «Тогда объясню на пальцах или нарисую». «Не нужно», — улыбнулась Калмыкова. «Доверюсь профессионалу». «И как вам пальто?» «Нравится. Пальто очень красивое». «Длину оставим такую?» «Дайте-ка посмотрю». «Не коротко?» — обеспокоилась Калмыкова. «У вас красивые ноги, Ольга Петровна». «Умеете вы поднять настроение». Но это же правда. В таком случае длину оставим такой. Ольга Петровна дождалась, когда Надежда вытащит булавки и скинула пальто на ее руки. Потом оглянулась и посмотрела ей в лицо. «Вы чем-то озабочена или мне показалось?» «Да как вам сказать? Значит, я не ошиблась. Какая-то неприятность?» «Нет, точнее, не у меня» уклончиво проронила надежда простите калмыкова деликатно тронула ее за руку вы не обязаны делиться со мной личными обстоятельствами по большому счету я здесь ни при чем словно оправдывая заговорила надежда неподалеку отсюда нашли расчлененный труп боже какой ужас калмыкова приложила руку к груди и повторила какой ужас Мы тоже потрясены. Его нашли вблизи ателье. Надежда перекинула пальто через руку и прежде чем выйти из примерочной, сообщила: "Виктория назначит дату готовности, а я с вами прощаюсь. У меня есть одна просьба", сказала Калмыкова. "Но мы поговорим об этом в другой раз. Не буду вас задерживать. До свидания". Заметив Надежду, Виктория вышла из застойки навстречу. «Прошу прощения, Надежда Алексеевна, но вас ожидают в мужской гостиной. А где Вилма Карклиня? Клиент хочет видеть вас». «Клиент наш?» – спросила Надежда Постоянной. «Нет, пришел в первый раз». «С рекомендациями?» «Мне он ничего не сказал. Возможно, предъявит их вам». У нас проблемы? Надежда вгляделась в лицо Виктории и добавила, вид у вас невеселый. Я все знаю. Проронила Та и опустила глаза. Все это что? Про труп и склад фурнитуры. Вот и хорошо. Мы ничего не скрываем от наших сотрудников. Склад нужно поскорее освободить. Помогите Ираиде Самсоновне, а я отнесу пальто. — Вас ждет клиент, — напомнила Виктория. — Ах, да! — Надежда взмахнула рукой. — И вот еще что. Назначьте Калмыковой дату готовности и оповестите об этом Соколова. Она по диагонали пересекла вестибюль и остановилась у двери, ведущей в мужскую гостиную. Почуяв запах сигары, Надежда с любопытством открыла дверь. В гостиной, развалившись в кресле, сидел вполне еще молодой человек и курил сигару. На ее глазах он стряхнул пепел в антикварное блюдо, которым так дорожила Ираида Самсоновна. — Вы, Надежда Раух, — поинтересовался молодой человек, не потрудившись встать с кресла. Надежда прошла к журнальному столику, взяла блюдо и поставила его на прежнее место, за стекло, в старинный визной буфет. Потом, обернувшись, сказала... Нельзя брать без спроса чужие вещи. Это бестактность. Ну, так поставьте на стол пепельницу. Сказав это, клиент лучезарно улыбнулся. Здесь не курит, резко проговорила надежда. Ах, вот и ну что. Он встал и протянул руку. Меня зовут Антон Шелегеда. Надежда протянула свою рассчитывая ответить рукопожатием, однако Антон склонился и запечатлел на ее пальцах поцелуй. Это было неожиданно, и она немного смутилась. Пока Шелегеда сидел в кресле, все в нем казалось несимпатичным. Рубашка в мелкую клетку, винтажная желтая бабочка и вытертые туфли цвета малины. Но как только встал, в нем тотчас обнаружились обаяния какая-то внутренняя нервная сила, способная себе подчинять. «Очень приятно», — Надежда высвободила руку и спросила, «Зачем вы хотели меня видеть? Мне нужен костюм или два. Впрочем, давайте сошьем несколько». «Сейчас позову закройщицу». Она собралась уйти, но Антон удержал ее возле себя, взяв за руку повыше локтя. «Постойте». «Мне не нужна закройщица, мне нужен закройщик, конкретно Тищенко. Он у нас не работает?» «Выходит, что мне наврали?» «Да нет, он недоуменно скривил губы. Мне об этом рассказал один очень уважаемый человек». «Анастас Зинонович пока у нас не работает», — повторила Надежда. «Вы сказали «пока». Тищенко приступит к работе на следующей неделе. Он еще не оформлен. — Что за бюрократию вы развели, дорогуша? — спросил Шелегеда. В ответ на это Надежда заметила. — Вот это хамство. — Ну вот, — рассмеялся Антон. — Сначала в бестактности обвинили, а теперь в хамстве. Мне казалось, что в заведениях подобного уровня клиент всегда прав. Его насмешливое, умное и немного высокомерное лицо были типично русскими. Ровный лоб, выцветшие в одну линию брови, серые глаза и высокие скулы. Надежду охватило чувство вины, и она уже собралась пойти на попятную, когда в гостиную заглянула Виктория и тихо позвала «Надежда Алексеевна». Я с клиентом бросила ей надежда. Просто хотела сообщить, что к вам пришел Тищенко. «Идите, идите!» Распорядился Антон Шелегеда и расслабленно плюхнулся в кресло. «Надеюсь, Анастас Зинонович меня не задержит. По-быстрому снимет мерки». Немного помолчав, Надежда сдержанно проронила. «Ждите здесь. Он скоро придет».